Среди погибших опознали даже канетабля герцога, возглавившего ту самую первую конную атаку, во время которой орженцы положили практически всю свою конницу. Поэтому, когда уже на рассвете орженцы начали откатываться назад, остановить ритаров, ударивших им в спину, им оказалось нечем. Именно этим и объяснялись и столь большие потери, и сотни пленных, которых удалось захватить. И хотя при Гроне сейчас не было таких мастеров допроса, какими в короткое время сумели стать Бараван или Шуршан, он рассчитывал и со своими скромными умениями получить от пленных немало ценной информации. Впрочем, кое-что ему стало ясно уже теперь. Похоже, аржени не успел получить достаточной помощи от насинцев, но рассчитывая на нее, рискнул сделать ход ва-банк отправив большинство своих самых боеспособных и наиболее мобильных войск для решительного и все решающего удара. Видимо, он разделял заблуждение большинства членов Королевского Совета, считавших колонну принцессы наиболее слабой частью всего объединенного войска, с чем Грон был совершенно не согласен. Да, числом они сильно уступали двум другим колоннам, но зато... И их колонна была составлена из закаленных в боях регулярных коронных полков, привыкших к взаимодействию друг с другом и знавших, на что способны соседи и насколько подготовлены и умелы их командиры. Так что скорее стоило бы считать колонну принцессы наиболее подготовленной частью Соединенных сил. Что и доказала ночная схватка. Впрочем, у нее был еще один полезный для Грона результат. К утру всем в лагере стало известно, почему приказу войска были подняты столь вовремя. Поэтому, когда Грон шел через лагерь, все встретившиеся ему по пути солдаты и сержанты и даже большая часть офицеров охотно и прямо-таки молодцевато на перебой приветствовали его. Что ж, это лишь в очередной раз подтвердило давно известную истину, что войска любят умелых и удачливых командиров. А Груну эта схватка принесла то, что он окончательно утвердился не только в солдатском перечне умелых и удачливых полководцев, но теперь признавался таковым и в королевской армии, что сулило немалые дивиденды в будущем. Следующая неделя прошла относительно спокойно. Оба баронства действительно лишь номинально числились в стане герцога Аржени поэтому едва только к столичным городам баронств приблизилась королевская армия, как оба барона с немалым облегчением и даже воодушевлением снова подтвердили свою вассальную зависимость от короны Акбера и выплатили всю положенную по такому случаю контрибуцию. Контрибуция, впрочем, оказалась довольно скудной и по большей части состояла из фуража и провизии. Но принцесса и не собиралась разорять собственные земли, Так что полки двинулись дальше в том же порядке, а лишь заметно усилив походные и сторожевые заставы. Поскольку войска принцессы уже вступили на землю враждебного герцогства Аржени, первое неприятное известие принес гонец, нагнавший их на первом биваке в землях Аржени. Как выяснилось, предположения Груна полностью оправдались. Насинцы высадили войска в порту Гамеля и сумели с гораздо большей степенью неожиданности повторить ночное нападение, но уже на колонну графа Игирита. Герита. всему их нападение увенчалось куда как успешнее. Колонна графа была совершенно расстроена. Существенная часть ее, состоявшая из сводных полков, набранных аристократами, была рассеяна. А та часть, которую составляли полки регулярной армии, изрядно потрепана. К тому же колонна не выполнила свою задачу состоявшую в том, чтобы привести к покорности графство Гомель. Поэтому сосредоточившиеся там насинцы составили серьезную угрозу правому флангу группировки герцога Тоскола, который вследствие этого вынужден был серьезно сбавить темпы продвижения и выделить заметное количество войск для обеспечения безопасности своего фланга. Если бы арженцам удалось разгромить и колонну принцессы, На этом весь план по установлению порядка в герцогстве Оржени можно было считать похороненным. Ну и так, стройный план Коннитабля, столь впечатляющий, выглядевший во время его доклада королевскому совету, накрылся медным тазом, потому что из трех колонн к назначенной точке рандеву в столице герцогства успевала лишь колонна принцессы. Ну вот что ей там было делать одной, да еще и самой малочисленной? Вечером в палатке принцессы собрался военный совет. «Итак, господа», – начала Мельсиль, – «как вы уже знаете, обстановка полностью изменилась, и я собрала вас для того, чтобы решить, что мы можем предпринять в этих изменившихся условиях». Когда принцесса произносила вторую половину фразы, ее глаза были устремлены на Грона. Однако он молчал. Некоторое время в палатке висела настороженная тишина, Но затем барон Шамсмели, вспомнив о том, что он является вроде как настоящим командующим этой группировки, взял обсуждение в свои руки. «Итак, я прошу высказаться, господ командиров полков». Спустя полтора часа выяснилось, что наиболее разумным большинство присутствующих считает немедленно выдвигаться на соединение с главными силами, каковыми в настоящий момент после разгрома колонны графа Игерита, являлась группировка, возглавляемая Канитаблем. И бурное поначалу обсуждение мало-помалу начало затихать. Оно бы уже совсем прекратилось, но после ночного боя никто из присутствующих не мог себе позволить завершить его, не узнав мнение одного из главных виновников победы, не только столь славной, но той, которая на данный момент оказалась единственной на все войска, наступавшей на герцогство Аржени. Поэтому взгляды всех постепенно скрестились на молчавшем гроне. И когда это произошло, он заговорил. «Прошу простить меня, господа, но я хотел бы попросить всех вспомнить, что является целью нынешней военной кампании». Сидевшие за столом офицеры обменялись недоуменными взглядами. «Ну это же понятно». Спустя некоторое время не выдержал один из присутствующих. Приведение к покорности короне герцогства Оржуни. «А что здесь все это время обсуждалось?» Слегка сыграв недоумение, спросил Грон. Офицеры смущенно переглянулись. «Но...» — вновь вступил все тот же офицер. «Мы же являемся лишь частью армии, собранной для решения этой задачи». И общее руководство всеми силами осуществляет его превосходительство герцог? Да, частью, перебив его, согласился с ним Грон. А затем продолжил уже в другом ключе. Но единственной победоносной частью, но единственной частью, за фланги которой нет никакой необходимости опасаться, но той частью, между которой и логовом мятежников Скорее всего, нет сейчас совершенно никаких войск. Именно потому, что, несмотря на сотворенный именно нами разгром, они продолжают считать нас наиболее слабой частью объединенной армии, неспособной действовать самостоятельно. Разве это не дает нам основания хотя бы подумать о том, что в сложившихся обстоятельствах мы сможем предпринять, чтобы выполнить главную цель всей этой кампании? Они сидеть и обсуждать, как выпутаться из неприятностей, которые устроил не нам, оказавшийся столь умелым и инициативным противник. Следующим утром войска, составлявшие колонну принцессы, скорым маршем двинулись в сторону столицы мятежного герцогства. Насик, стражник городской стражи славного и богатого города Аржени стоял на своем посту, опираясь на длинную алебарду. Время было военное, поэтому поверх обычного двухцветного камзола он надел слегка ржавую кирасу, а на поясе у него болтались ножны с широким ножом-тесаком. В принципе, и кираса, и тесак, с точки зрения насига, были совершеннейшим излишеством. Ну где та война, и где ржани? Конному гонцу скакать и скакать... Да и даже если бы враг был где-то недалеко, э, вон сколько народу на стены нагнали. И хоть у большей части шлем на ушах висит, либо едва-едва на макушке удерживается, а выданное копье они держат будто оглоблю, все одно именно им становиться под королевские мечи и стрелы. А страже предстоит, как и ранее, наводить и охранять порядок на улицах города. Да и регулярные солдатни нагнали тоже немало а от наемничьих калетов так вообще в глазах пестрит. Ну и зачем, спрашивается, достойному господину-стражнику эту тяжесть на себе таскать? Но он служил уже не первый год и прекрасно знал, что отцы командира устроены таким образом, что их хлебом не корми, а только дай возможность хоть как-то усложнить жизнь рядовому брату-стражнику. Поэтому всю эту дурь воспринимал с стоическим терпением старого служаки. Вот только появление в составе формы этой железяки представило этой гнуси капралу лишний повод для придирок. Уже который день нудит, заставляя очистить эту бесполезную вещь от ржавчины. А зачем? Ведь понятно же, что скоро все закончится. К славе их хозяина и господина герцога Ржини. Вон кое коих господин, да продлит владетель его дни, сумел так ловко привлечь на свою сторону – Уже наголову разбили одну из колонн этой потаскушки, вздумавшей обмануть священное право герцогов Оржини и затеявшей любовную интрижку с каким-то наемничком анатиром. Так что даст владетель через пару дней и совсем снимем эту никчемную вещь, каковая будет сдана обратно в арсенал его превосходительства, господина герцога. Ну и к чему ее чистить? Чтобы она продолжала там ржаветь так же, как ржавела до того, как ее навьючили на Насига. Так она и так будет отлично это делать, без всяких дополнительных усилий с его стороны. Насик вздохнул. Он был уже достаточно пожившим и много повидавшим, чтобы не понимать, что все эти аргументы так навсегда и останутся лишь у него в голове, не имея ни малейшего шанса быть озвученными. Ибо попытка их озвучить только лишь приведет эту сволочь Капрала в совершеннейшее бешенство. А закончится все тем, что Капрал не только заставит его отчистить эту кирасу до зеркального блеска, но и подкинет ему с десяток еще более ржавых кирас, которые сейчас валялись в коптерке, так как не подошли никому по размеру. А может, вдобавок к этому даже заставит драить нужник. Насик вздохнул. Но почему жизнь устроена так несправедливо? Всякие надоедливые гады выбиваются в капралы, а он, вполне себе спокойный и пожитейски мудрый стражник, исправно тянущий свою лямку уже шестой год, все еще никак не заслужил перевесть старшего стражника. И дело даже не в лишнем медике, положенном старшему стражнику. Хотя деньги, они, конечно, деньги, и никогда никому лишними не бывают. Но для Насига куда важнее почет и уважение. Ведь старший стражник это уже ого-го, не просто тебе обычный городской стражник, а лицо уважаемое и степенное. Да будь у него эта перевесь, та дородная вдовушка, что в порту держит на паях бывшей свекровью трактир под названием Якорная цепь, уже не осмелилась бы поднимать его на смех каждый раз, едва он переступал порог ее заведения. «А вдовушка была хороша!» Насик от удовольствия зажмурил глаза. И ведь заветная перевесь уже была практически у него в кармане. Надо же было в тот раз так не кстати появиться все тому же капралу. Он и всего-то лишь раз разрешил паре припозднившихся купцов войти в город через узкую калитку в стене, предназначенную для того, чтобы патруль стражников один раз за ночь обходил подножие городской стены. Ну и что, что, согласно устава, проход в город прекращался с момента закрытия городских ворот на закате и вновь начинался только после их открытия с восходом солнца? Ну кому от такой малости было бы плохо? Так ведь нет. Заявился, наорал, опозорил его перед купцами, выгнал их за шей, да еще и доложил лейтенанту. И серебряный, за который Насик тогда согласился пропустить купцов, пришлось вернуть, да еще и два месяца после этого получать только половину жалования. Эх, так бы и дал капралу алибарды по шлему. В этот момент Насику пришлось отвлечься от горестных мыслей, поскольку в калитку, занимавшую нижнюю треть городских ворот, на карауле, возле которой он как раз и стоял, кто-то постучал снаружи. «Ну кто там еще?» – недовольно буркнул Насик. Он больше не собирался повторять прежние ошибки и запускать в город кого бы то ни было в неурочное время. Но время было военное, и потому в калитку вполне мог стучаться какой-нибудь гонец со срочным донесением к герцогу. «Господин стражник!» – послышался снаружи жалобный девичий голосок. «Не могли бы вы открыть нам с братом калитку?» «Мы беженцы от армии этой проклятой принцессы и совершенно измучены долгой дорогой». «Не положено!» – строго рявкнул Насик. «Ну, пожалуйста, господин стражник, будьте милосердны. Мой брат ранен и потерял много крови. Нам необходимо как можно скорее добраться до врача. Мы даже готовы заплатить вам, сколько вы скажете, только лишь бы побыстрее войти в город». «Я сказал, не положено». Уже тоном ниже пробурчал Насик. А затем спустя минуту, приникнув к узкому зарешеченному окошку, через которое доносился этот голос, не удержался и заинтересованно спросил. «А сколько заплатите?» «Мы...» – голос девушки стал явно обрадованным. «Мы готовы заплатить талар. Только пустите». «Талар!» – зачарованно протянул Насик. «Да это ж...» Этот талар не только бы полностью компенсировал все его потери от снижения жалования, но еще позволил бы ему купить какой-нибудь подарок той самой вдовушке. Он быстро отошел назад и осторожно выглянул из проема ворот. Снаружи было тихо. В узком окошке караулки тускло горел огонек свечи. Насик поспешно вернулся и, вытащив из ниши в стене свечную лампу, торопливо защелкал кресалом. Спустя минуту он зажег свечу и, воздев лампу над головой, приник к решетке маленького окошка калитки, сквозь которое в зыбком свете лампы были видны силуэты двух человек. Девушки в платье, из покрытой платком головой, и юноши, на боку которого белела повязка с темным пятном, наверное, запекшейся кровью. В неверном свете свечной лампы трудно было разглядеть точно. «А ну покажи талар!» потребовал он. Если эти двое вздумали его надуть, поманив золотом, а на самом деле у них нет ни гроша, то они на того напали. Вот, пожалуйста. Девушка выудила откуда-то из складок платья кошель и, торопливо развязав его, вынула оттуда одну монету, которую положила на ладонь и поднесла к окошку. Это действительно был золотой талар. Но Насик откинул его взглядом только мельком. Его взгляд, как магнит, притягивал кошель. Насик лихорадочно облизал мгновенно пересохшие губы и, сам удивляясь собственные наглости, хрипло произнес. «За один талар не пущу!» «Не надо было ему показывать кошель, мельсиль!» тихо произнес стоящий рядом с ней юноша с повязкой. И Насик сразу же проникся к нему неприязнью. «Вот еще выискался, гаденыш!» то смирно и молчи, то вообще... это... ну, в общем...» Произнести даже мысленно фразу, означавшую, что он не получит золото, Насик так и не смог. «А сколько вы хотите?» «Три!» – поспешно выпалил Насик, настороженно пялись в сторону юноши. «А ну-ка кто возмутиться? возмутится!» Но юноша стоял молча. А девушка тоже как-то не торопилась с ответом – разглядывая стражника через частую решетку калитки. «Хорошо», – наконец произнесла она, когда Насик уже стал клясть себя за непомерную жадность. «Так недолго и вообще золото лишится. А он уже совсем привык к мысли о том, что является обладателем нескольких таларов. Так что даже мысль о том, что этого по каким-либо причинам может не произойти, доставляла ему почти физическую боль». «Давай сюда!» «Нет!» — мотнула головой девушка. «Вот!» — она залезла в кошель и, вытащив оттуда еще два талара, зажала их в кулаке. «Я держу их в ладони. Как только вы откроете калитку и пропустите внутрь меня и моего брата, вы тут же получите их!» Насик зло скрипнул зубами. «Вот ведь сука! А ведь корчил из себя благородную!» Каждое мгновение разлуки Насига с его собственным золотом заставляла стражника невыносимо страдать. Поэтому он торопливо открыл заслонку лампы, задул свечу. Не дай владетелю еще нагрянет этот козли на капрал, привлеченный неурочным светом. И осторожно, стараясь, чтобы тот загрохотал не слишком уж громко, отодвинул массивный засов. Эх, насколько бы все это было проще, если бы он стоял на своем прежнем посту у калитки стражи. Там до караулки было целых три пролета стены. Но, с другой стороны, эти двое вполне могли и не знать о той калитке и потому не появиться возле нее. Первым внутрь проник юноша, а вслед за ним в проеме калитки возникла еще одна неясная фигура. «Быстрее!» – проворчал Насик, не обратив внимания на то, что возникшая в проеме фигура вроде как едва ли не вдвое крупнее того силуэта, который он разглядел через окошко калитки. «И деньги сюда давай!» «На!» – глухо отозвалась фигура, и в следующее мгновение Насик начал заваливаться на спину, хрипя и брызгая кровью из перерезанного горла, в очередной раз подтвердив избитую истину, что воинские уставы испокон веку пишутся кровью, а алчность всегда доводит до беды. «Вы оказались правы, граф», – прошептала фигура, осторожно опуская обмякшее тело стражника на булыжник. «Это было действительно просто. Как вы там говорили? Ворота крепости, которую не смогла взять самая сильная армия, легко откроет осёл, груженный золотом?» «На этот раз осёл охранял сами ворота», – отозвался проникший первым через калитку юноша. «Но в моём краю есть ещё одна пословица». Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Он чуть сдвинулся вбок, пропуская фигуры, молча и чуть погромыхивая железом, протискивающейся через калитку, и тут же исчезавшие с противоположной стороны арки ворот. Нам еще нужно обезвредить остальную стражу, открыть ворота и захватить этот проклятый владетелем город. Вот когда мы сделаем это, тогда и будем считаться, кто и сколько раз оказался прав. А сейчас, Мельсиль, да, Грон, я думаю, для тебя на сегодня развлечений достаточно, поэтому разреши латникам барона проводить тебя обратно в наш лагерь и позволь нам заняться делом, не отвлекаясь ежеминутно же минутно на то, чтобы проверить, все ли с тобой в порядке. В ответ раздался тихий женский смех, а затем голос, в котором прозвучали шаловливые нотки, произнес: "Ох, милый, даже не понимаю". «Почему тебе всегда удается меня уговорить?»